Глава вторая. Услышав, как открывается окно, я резко повернулся. На меня смотрели синие глаза Марго. Поначалу я только их и увидел, но, привыкнув к темноте, разглядел, что у нее на лице черный грим, а одета она в черную кофту с капюшоном. «У тебя что тут, секс по интернету?» «Я с Беном разговариваю». «Это не ответ на мой вопрос, извращенец». Я неловко засмеялся, Потом подошел к окну, опустился на колени, и мое лицо оказалось в нескольких дюймах от лица Марго. Я и предположить не мог, для чего вдруг она пришла ко мне вот так вот. «Чем обязан?» — поинтересовался я. «Мы с ней, наверное, все еще были в хороших отношениях, но не настолько хороших, чтобы притащиться среди ночи с черной краской на лице. Не сомневаюсь, что для этого у нее были друзья и поближе. Я не из их числа». — Хочу тачку твою взять, — объяснила она. — У меня нет своей машины, — ответил я. — Вообще, это для меня была больная тема. Тогда тачку твоей мамы. — У тебя же своя есть, — напомнил я. Марго сказала. — Да, только предки забрали у меня ключи и спрятали в сейф, который стоит у них под кроватью, а в их комнате спит Маунт Маунтвизель, так звали их собаку а у нее случается сердечный приступ, как только она меня видит. Короче, я никак не могу туда пробраться, выкрасть сейф, вынуть ключи и поехать куда-нибудь на собственной тачке. Дело, в первую очередь, в том, что, стоит мне приоткрыть дверь, как мирно начнет брехать, словно полоумная. В общем, как я уже сказала, мне нужна машина. Более того, мне нужно, чтобы ее вел ты» потому что сегодня у меня по плану 11 пунктов, и для реализации по меньшей мере пяти из них мне требуется сообщник. Если не смотреть на Марго пристально, от нее оставались лишь сверкающие в темноте глаза, но я сконцентрировался и разглядел овал ее лица. Грим оказался еще влажным, скулы и подбородок образовывали треугольник, на черных, как уголь, губах явно обозначилась улыбка уголовно наказуемые пункты там есть, напомни-ка, взлом и проникновение наказуемы? Нет, твердо сказал я. Нет, в смысле не наказуемы? Или ты отказываешься мне помочь? Отказываюсь. У тебя же вроде есть шестерки, из них тебя никто покатать не может. Например, Лейси и или Бека всегда были готовы ей услужить. Дело в том, что отчасти из-за них. Все эти проблемы и возникли, — объяснила Марго. — Какие проблемы? — Целых одиннадцать, — беспокойно напомнила она. — Я закон нарушать не буду. Богом клянусь, тебе ничего противозаконного делать не придется. В тот самый момент у дома Марго зажглись яркие фонари. Она мигом влетела в мое окно, перекурнувшись через подоконник, и закатилась под кровать. Через несколько секунд в патио показался ее отец. «Марго!» — кричал он. «Я тебя видел!» Из-под кровати донесся приглушенный вздох. «О, Господи!» Марго поспешно выбралась, вскочила и ответила ему. «Пап, ну хватит уже! Я просто с Квентином зашла поболтать!» «Ты же сам всегда говоришь, что он мог бы оказать на меня расчудесное влияние и все такое!» «Так ты просто болтаешь с Квентином, да?» «А лицо почему черное?» Марго колебалась лишь тысячную долю секунды. «Пап, для этого потребуется длиннющую предысторию рассказать. А ты устал наверняка, так что иди». «В дом!» — громогласно рявкнул он. «Сию же минуту!» Марго схватила меня за майку, прошептала «Вернусь через минуту» и полезла через окно. Как только она ушла, я схватил со стола ключи от машины. «Ключи мои, а вот машина, к сожалению, не моя». На шестнадцатый день рождения родители подарили мне крошечную коробочку. Я сразу же понял, что там ключи от тачки, и чуть не обделался от радости, поскольку они мне до этого неустанно твердили, что денег на машину для меня у них нет. Но когда мне вручили крохотную коробочку в обертке, я сразу понял, что они просто дурили мне голову, а теперь все же дарят мне тачку. Я сорвал оберточную бумагу и открыл коробочку. Да, там действительно оказался ключ. Пристально рассмотрев его, я понял, что он от Крайслера, от минивэна, того самого минивэна компании Крайслер, на котором ездила моя мама. «Вы дарите мне ключ от твоей машины?» — спросил я ее. «Том», — сказала она отцу, — «я же говорил тебе, что он размечтается». «Ой, не надо меня обвинять», — ответил отец. Ты просто пытаешься списать собственную фрустрацию на мой уровень дохода. Нет ли в твоей попытке наскоро проанализировать мое поведение некоторой скрытые агрессии? А нет ли скрытой агрессии в риторических обвинениях в скрытой агрессии по умолчанию? Возразил папа. Этот диалог затянулся еще на некоторое время. Вкратце итог был таков. Я мог наслаждаться крутизной одной из последних моделей фирмы Chrysler, за исключением тех случаев, когда на мини уезжала мама, а поскольку она каждый день с утра пораньше укатывала на работу, я мог на нем ездить только по выходным. Ну да, по выходным и среди ночи, будь оно неладно. Марго отсутствовала дольше обещанной минуты, но не намного. Однако пока ее не было, я снова начал колебаться. — Мне же завтра в школу идти, сказал я ей. — Да я знаю, — ответила Марго. Завтра учебный день и послезавтра тоже, но если об этом много думать, девичьи мозги не выдержат. В общем, да, завтра на уроке, поэтому надо спешить, чтобы к утру успеть вернуться. — Не знаю. — Кью, — сказала она. — Кью, дорогой, мы же с тобой старые друзья. — Мы не друзья, мы просто соседи. — Господи, Кью, я что, недостаточно хорошо к тебе отношусь? Разве я не велела своим мальчикам на побегушках быть с тобой помягче? Мм, с сомнением ответил я, хотя всегда подозревал, что это именно благодаря Марго Чак Парсон и его дружки нас не трогают. Она моргнула. Оказалось, что у нее даже веки накрашены. «Кью, пора идти». Вот я и пошел. Выскользнув из окна, мы, пригибаясь, побежали вдоль стены моего дома. Когда мы добрались до мини-вена, Марго шепотом велела мне не закрывать дверцы. Слишком много шума. Я переключился на нейтраль, подтолкнул машину и она покатилась по дорожке. Миновав два дома, я наконец завел двигатель и включил фары. Мы закрыли дверцы и поехали по серпантину бесконечности Джефферсон парка. Построенные тут домики до сих пор казались навёхненькими пластмассовыми модельками. Это была такая игрушечная деревенька, населенная десятками тысяч настоящих людей. Марго заговорила. «Дело в том, что на самом деле им пофиг, им просто кажется, будто мои выходки очерняют их в чьих-то там глазах. Ты вот знаешь, что он сейчас сказал? Свою жизнь можешь портить сколько хочешь, не мое дело. Но не ставь нас в неловкое положение перед Джейкобсонами, они наши друзья». Смехотворно просто, — Ты не представляешь себе, какие препятствия они чинят, чтобы я из этого сраного дома не вышла. Помнишь, как в фильмах про побеги из тюрьмы с скомканную одежду кладут под одеяло, чтобы не сразу заметили?» Я кивнул. «Так вот, моя мама поставила в моей комнате радио няню, чтобы слышать, как я ночью сплю, дышу. Мне пришлось дать Руфи пять баксов, чтобы она легла спать в моей комнате, а под ее одеяло...» Я запихала кучу одежды. Руфи — это младшая сестренка Марго. Это, блин, хуже, чем миссия невыполнима. Раньше-то я могла сбежать просто так, как любой нормальный американский подросток, вылезти из окна и спрыгнуть с крыши. Но сейчас я как под гнетом фашизма живу. Так ты мне скажешь, чем займемся? Сначала едем в Паблекс. Ты должен будешь закупить продуктов, зачем — позже, объясню — а потом Волмарт. «Мы что, по всем крупным торговым точкам Центральной Флориды проедем?» — спросил я. «Сегодня, милый, мы компенсируем много зла, учиненного другими, а сами нанесем этим другим немного вреда. Первые станут последними, последние станут первыми, а круткие немного земли унаследуют. Но прежде чем мы начнем творить радикальные перемены в мире, надо заехать в магазин». Как раз в этот момент я подъезжал к Пабликсу, на стоянке практически никого не было. «Слушай», — спросила она, — «сколько у тебя при себе денег?» «Ноль долларов, ноль центов», — ответил я. Я выключил двигатель и посмотрел на нее. Марго сунула руку в карман своих темных, обтягивающих джинсов и вытащила несколько сотен. «К счастью, мне Господь послал», — сказала она. «Что это за фигня?» «Это деньги на бат мицву Руфи, блин». Примечание. бат мицва Обряд достижения еврейской девочкой религиозного совершеннолетия». Конец примечания. «Мне их брать не разрешается, конечно, но я знаю родительский пароль, он у них один на все. Так что я сняла». Я принялся хлопать глазами, чтобы скрыть охвативший меня ужас, Но она все равно его заметила и ухмыльнулась. — По сути дела, — сказала Марго, — это будет самая лучшая ночь в твоей жизни.